Глава 15. Остатки тепла. Роберт не догонял Аннет. Он остался в прихожей, задумчивый, взволнованный. Нужно было поговорить, но Роб хотел дать время выветриться вину, которую Аня однозначно пила. Он ни с чем не мог спутать этот сладковатый аромат алкоголя. Злился ведь знал, что после книжного клуба она встречалась с Эдвардом. Об этом ему говорила Молли, пока Роб помогал складывать хлеб на стеллажи. А теперь в голове все время вертелась брошенная ему фраза о правильности и решительности. Она, словно жучки-караеды, разъедала и давила на больное. Но оправдания ничего не исправят. Они просто слова, а им, как и обещаниям, Не принято верить. Роберт сложил инструменты, отнёс их в кладовую, после чего не спеша поднялся и ненадолго остановился у двери их комнаты, чтобы собраться с мыслями. Затем решительно вошёл, собираясь поговорить с Аней, но она уже была в постели. Волосы рассыпались по подушке и закрывали часть лица. Она прижимала к груди тёплое пуховое одеяло и слегка улыбалась во сне. Спокойное, расслабленное. Он сел на край кровати. Замер, надеясь, что не разбудит. Улыбнулся, когда она слегка нахмурилась, ощущая его присутствие, и тут же легким жестом убрал волосы с ее лица. Маленькая, но жестокая пытка решиться на больше, рискнуть, надеясь, что она действительно понимает, что соглашается быть с ним. Спокойной ночи, сердце. Роберт тяжело вздохнул, едва коснулся губами её виска. Кого он убеждал, что всё стабильно, себя или взволнованную Молли? Он не должен был, не имел права, но не мог не чувствовать. Аня была ему важна. И сегодня, злясь на самого себя, когда Анет гуляла с Эдвардом, Роб принял решение говорить открыто. Как бы странно все не звучало. Обычно понедельник в пекарне выходной, но перед зимними праздниками было слишком много покупателей, поэтому Коул перенес отдых на другой день. Сегодня Аня разносила небольшие заказы, и в списке значилась фамилия Нордман. Это в особенности портило и без того не задавшийся день Роберта. Ему так и не удалось с ней поговорить, Аннет избегала его, а он не хотел давить. Считал, что вчера она могла сказать лишнего и теперь жалела. Нож, которым он нарезал хлеб, выпал из рук. Роберт выругался. В ответ Молли нахмурилась. Мы на кухне, понимаешь, хлеб, как и еда, не любит негатива. Нельзя так. Молли выключила плиту и поставила кастрюлю с супом на железную подставку рядом. Прости. Положи нож в мойку и иди отдыхать. Я доделаю сама. Ты какой-то совсем расклеенный. Ревность выбила из Кали. Она принялась мыть посуду. Светлые волосы выбились из косы и обрамляли её лицо аккуратными кудрями. Не езви, просто закроем тему. Ты всегда увиливаешь от разговора. Слабо быть откровенным. Мы чёрт возьми здесь надолго, если ты, конечно, не хочешь разрушить ту стабильность, которая появилась в пекарне и уйти. Она зло повесила полотенце. Хотя если так хочется, дверь позади тебя. Ни ты первый сдался, ни ты последний. Хранители по обыкновению здесь долго не задерживаются. Молли сказала это безжалостно и непривычно жёстко, но к её удивлению, Роберт не стал спорить и никуда не ушёл. Он задумчиво кивнул, налил воду в чайник и поставил его на плиту. С корицей и лимоном? Я хочу с мятой, мол, окинула его задумчивым взглядом, удобно устроилась на стуле возле остывающей печи. Роберт кивнул и достал две большие кружки. В одну добавил немного молотой корицы, щепотку сушёной мяты, столовую ложку липового мёда с разнотравьем и немного чайной заварки. Во вторую насыпал чай и добавил лимонные дольки, те, что при выварке варенья добавляли для вкуса. У тебя ведь аллергия. В прошлый раз ты отказывался. Тебе забрать дольки хотелось больше. Ладно, но нехорошо ведь лгать. Растерялась Молли. Ничего страшного. Тебе приятно, а мне не жалко. Спустя несколько минут на столе стояли две чашки с напитком. Ароматный пар густыми клубами поднимался вверх, наполняя кухню запахом корицы и лимона. Раз не жалко, налей немного вина, так горло пройдёт быстрее. Ради пары столовых ложек не буду. Выдохнится, пока будет ждать следующего раза, а напиваться тебе явно не стоит. Может, так легче будет? Легче? Молли, скажи, чем? Перестану думать. Она вздохнула. Её тревожили разные мысли. Сначала не выходил из головы военный, после Роберт и его отношение к Сане. Они только тревожили её, и Мол не знала почему. Хотя нет, знала. Ведь боялась, что пекарня потеряет хранителя и сердце, и тогда она вновь будет скитаться по реальностям без остановок. А так хотелось тепла и стабильности. Пусть и в этой хмурой, но постоянной действительности. Что тебя так беспокоит? Он прислонился к столешнице, отпил немного горячего напитка, расслабленный, немного сонный, с растрёпанными волосами. Ты Молли вздохнула, но поспешила продолжить. И ваши отношения с Аннет? Отношения? Он удивлённо поднял бровь. Не смотри так. Я вижу, как ты нервничаешь. Как они замирает и расстраивается, если вы не находите общий язык. Её переживания, слёзы. Вы слишком открыты. Один боится сделать что-то неправильно и старается сохранить дружбу ради доверия и относительной близости. Вторая не решается говорить о том, что ей этого мало. Роберт вздохнул. Ну вот, приехали. С каких пор весёлая и юная Молли говорит так серьёзно? Не ты ли помолчи? Она оборвала его на полуслове. Мои отношения это мои ошибки. Вот только это не значит, что в чужих я не разбираюсь. Столько всего видела, столько пережила. И вся наивность, которая тебе кажется юностью и неопытностью, просто желание быть собой, а не думать о том, что я пережила. Возраст, он не в годах, хотя я здесь очень давно, страшно говорить сколько. И ушла бы, ушла, чтобы прожить одну жизнь до конца, просто не с кем. Не вижу в этом ничего страшного. Лучше долго не решаться и выбирать, чем все время ошибаться и испытывать боль из-за ложных надежд. В моём случае да, в вашем это глупость. Понимаешь, ты уже перешёл черту в тот момент, когда позволил себе проявлять больше заботы, чем принято. Нет, мол, забота это нормально. Как по отношению к тебе, так и к Ане. Роберт грустно улыбнулся, отпил горячий чай, хотел выругаться вновь, ведь обжёг язык, но сдержался. Тем более с тенями, то, что она должна пережить сама свыкнуться, что нет хорошего и плохого, что всё просто обстоятельства, где в кромешном мраке возможность поесть это счастье, и порой куда больше, чем безграничный хлеб, который не лезет в горло. Она налила себе холодной воды в кружку, сделала пару глотков, чтобы смочить горло. Вот Ани, Тильда, она из-за неё так переживает и расстраивается. Почему? из-за того, что с такой матерью девочка станет безвольной работницей в прачечной, у неё будет работа, кров, еда. Хочется, чтобы по волшебству всё исправилось. И да, пекарня дала ей это. Тильда будет в пансионе без влияния Женевьевы. Но отменяет ли это то, что она должна учиться жить сама в этом мире, делать осознанный выбор и не позволять чужим калечить её? Ведь мужчину там, в ведении Анет, можно было бросить а не готовить ему еду и чего-то ждать. Не все могут, не у всех есть опыт. Его нет первое время, но спустя год, два, три, несколько похожих ситуаций, пара недель слез по ночам, а после что-то должно меняться. Не у всех есть силы бороться. Молли, если все было бы так просто, никто не страдал бы. И не стоит отрицать, что у тебя есть поддержка. У Ани я, а у той девушки никого. Её единственный шанс увидеть, что бывает иначе, покинуть стены родного дома. Мы о разном. Да, нужен стимул и повод, но одно дело мечтать о пироге, другое желать его и учиться готовить, даже без рецептов и книг. Мол, я уверен, что без опыта, рецептов, книг и подсказок всё реально со временем. И, конечно, для тех, у кого достаточно силы воли, продуктов и понимания, что ошибки это исправимо. А завтра будет лучше. Всем нужна помощь, молль вздохнула, продолжила пить. Её злило, что Роберт прав. Ещё больше, пожалуй, раздражало, как легко он принял её позицию и упрёки и ничего на это не ответил, будто разговор в пустоту. Мне пора, ты ведь все пакеты перевязала. Роберт явно хотел завершить этот разговор мол задело его заживо, и болезненные воспоминания сеткой сжимали его изнутри. Хотелось всё бросить, перестать делать. Так будет лучше. Но Роберт уже не мог. Те поцелуи уже говорили не о дружбе. И будь у него шанс вернуться назад, сделал бы всё точно так же, ведь они ему не безразличны. Всё, иди уже, не маячь перед глазами. Молли, мы ведь поняли друг друга, или поняли? Но ты меня не совсем. Надеюсь, когда-то до тебя дойдёт, что нужно пытаться и не бояться ошибок, а не ждать, пока кто-то Тут она сделала многозначительную паузу, открыто смотря на Роберта. Получит внимание первым. Роберт застыл у входной двери и задумавшись, взял мешки с заказами из сани. Он делал всё быстро, но лишь для того, чтобы отвлечься от мыслей, остыть. Чувствовал, что потерял контроль, поддаваясь едва забытым волнениям. Ани не должна испытывать на себе последствия его прошлого. Не должна. Роберт чертыхнулся. У него не оставалось права на слабость, ни с ней, ни сейчас. Вот только воспоминания, словно песок, просачивались в самые тонкие щели, раз за разом рисуя узоры старых событий. Роберт невольно поддавался соблазну отрицать свои чувства. А теперь Молли почти неосознанно приоткрыла дверцу старого шкафа, выпуская наружу все то, что он так долго туда складировал. Нельзя жить дальше, если не простил самого себя. Так тишина и... Лишь небольшое затишье перед бурей. Дверь пекарни захлопнулась. Роберт не стал закрывать на замок, тот заедал из-за сильных морозов. Пока его главная задача привести вовремя заказы. После наконец-то стать честным перед собой, если хватит сил. Утро не задалось с самого начала. Аннет перепутала адреса пару заказов. Пришлось исправлять. Она прекрасно понимала, что всё это нервы, ведь ей к вечеру нужно было доставить Берти Нордман её яблочный пирог и буханку гречневого хлеба и скорее всего встретиться с Эдвардом. День почти что пролетел за хлопотами. И вот Анет задумчиво подошла к дому, постучала. Один раз, второй, третий. Тишина. С опасением нажала на ручку двери, и та на удивление поддалась. Есть кто? Я принесла заказ, там было время, а не сверилась с часами. Всё верно, на этот раз ошибки не было. Она ещё раз переспросила, есть ли кто. Ответа не последовало. Просто так уходить она не хотела. Прошла в гостиную, предварительно сняв обувь. Камин почти потух, Остатки тепла едва обогревали помещение. Большие старинные часы раз за разом стучали, отмеряя время. Скорее всего, стоило смазать стрелки. В воздухе витала какая-то тревога, и Аня отчетливо ощущала пустоту и угнетение. Она дошла до лестницы на второй этаж. Подниматься и заходить в комнаты Анет не решилась. Она положила пакет на тумбочку у входа, оглянулась и застыло. Ей показалось, что всё медленно теряет краски, становится старым и испорченным. Стены будто пропитались влагой и покосились. Любимый торшер миссис Нордман почернел, а его подставка проржавела. Мягкая велюровая ткань кресел покрылась плесенью и выцвела. Аннет понимала, что законсервированное помещение ей чудится. Поэтому поторопилась надеть ботинки и уйти. Стоило выспатся, наверное, попить пустырник на ночь. Такое точно просто так не приснится. Она закрыла дверь, до калитки почти что добежала, тревожно открыла её, оглянулась. Теперь особняк был надёжно спрятан посреди густых веток заброшенного сада. Его окутывал сумрак скрывая потрескавшуюся краску и местами выбитые окна. Дом Нордманов будто никогда и не существовал. А не казалось, что эта груда развалин давно загнивала в болотистых землях. «Не ищи никого!» Эдвард встретил ее на улице. «Здесь больше нет жильцов!» Голос заставил ее вздрогнуть от испуга. Силуэт едва слабо виднелся в свете фонаря, и Анетт не сразу поняла, кто с ней говорит, но внутреннее ощущение подсказывало, что всё в порядке. Подойдя ближе, она вздохнула с облегчением и с явным сожалением, словно не желала прощаться, переступила границу участка, закрыв после себя калитку. Я оставила заказ на тумбочке у входа. Он не понадобится. Дом всего лишь старая рухлядь, оглянувшись, Аня отчётливо почувствовала холод, такой, какой витает среди могил. Казалось, особняк стал чёрным безликим склепом. По телу пробежали мурашки. "Как не нужен", А миссис Нордман, Ань сделала паузу. "А ты, Берта в другой реальности. Там её давно ждали. Милая мисс Батлер, Неужели ты полагаешь, что пекарня не позаботилась бы о тебе? В каком смысле? Моя жизнь далека от твоей. Я по ту сторону зеркала, как принято говорить. Здесь, кажется, я погиб на фронте полтора года назад, если верно понимаю время. Он склонил голову. Но что-то пошло не так. Поначалу я долго привыкал к новой жизни. Берта тем более Она предполагала, что давно попрощалась с пекарней и сможет отдохнуть. Не вышло. А потом появилась ты, серый, замёрзший воробушек, который боялся собственной тени. Мы думали, что нужно тебя успокоить, отогреть. Я наблюдал за тем, как тебе становилось легче от разговоров с Бертой. Это не помогло нам вернуться. После мы открыли тебе тайну пекарни, ведь моли любитель всё оттянуть. Всё время старается сделать реальность мягче, чем есть, и всё осталось на своих местах. Эдвард грустно улыбнулся. А потом я уловил связь. Ты боишься своих чувств. Нельзя бояться того, что постоянно с тобой. Аннет нахмурилась, сделала шаг назад, ощущая, как по спине прошёлся холодок. Послушай, ты боишься не тех, о которых говорит моль а совершенно других. Он подошел настолько близко, что его горячее дыхание обожгло замерзшую кожу. «Да, этих, и не ко мне. Тебе стоило это понять. И теперь, зная, что ты смирилась с этим, я могу быть свободен». Эдвард поцеловал ее в висок. Взял за руку, крепко сжал горячими пальцами ее продрогшие ладошки. «Береги эти остатки тепла». Они помогают жить, даже если больно, Нордман улыбнулся. Береги себя, птичка. Иногда ветер приносит бури. Ещё секунда, и его силуэт развеялся, оставив после себя только призрачное воспоминание. Ани осталась одна. Холодный тальвиль напоминал ей о родном городе. В детстве снег радовал Мороз приятно щипал кожу, когда она веселилась с ребятами на улице. Время летело так быстро и незаметно, а потом, словно заевшая пластинка, давало сбой. То тянулось непомерно долго, то исчезало, будто и не было. То заедало, повторяя один и тот же серый быт. Чем старше она становилась, тем отчетливее понимала, что в ледяном и снежном ветре Больше нет никакой радости. Детство ушло. Оказавшись дома, Анет сняла пальто и осталась наверху за прилавком, не хотела спускаться. Знала, что Роберт хочет завершить их вчерашний разговор, но пока это казалось лишним. Её молчание давало ему возможность подумать, а ей убедиться, что Эдвард не тот, с кем стоило бы провести большую часть своей жизни. Нордман, как и говорил, помог понять то смятение и беспокойство, которое поселилось у неё в груди, но не претендовал на её чувства. Аня, уже поздно, ты не ужинала? Чего сидишь? Моль ли коснулась её плеча, здорово этим напугав. Я чуть позже. Оставь на столе. К тому же, не хочу лишний раз говорить с Робертом. Ей не хотелось, чтобы задавали вопросы, не хотелось посвящать в свои мысли и тревожить то странное спокойствие, которое понемногу приходило. Если раньше разговоры с подругой помогали, то сейчас Аня собралась принять решение сама, а уже потом, когда сомнения станет меньше, обсудить с ней. Мнение со стороны всегда двояко. Оно может помочь, А может, развеять подсказанное сердцем? Ох уж ваши отношения, молли покачала головой. Отношения? Не преувеличивай. Разумеется, два сапога пара, она рассмеялась. Ладно, страдалица, отдохни от своих свиданий с Эдвардом, а потом поговорим. Их не было. Вчера я разговаривала с миссис Нордман, а мы прогулялись и то не больше часа. А сегодня он исчез, так же как и особняк. Исчез? Моллинах хмурилась. После достала блокнот, хотела что-то найти, но передумала и спрятала его в карман. Думаю, тебе стоит поговорить с Коулом, когда захочешь, конечно, но всё немного странно. Пекарня влияет и на твою жизнь, хотя не должна. Ты сердце, ты здесь, а не там в городе. Ты её часть. Ай. Она махнула рукой. Такое дело, не бери в голову. Может, я чего-то не знаю? Прости, что я так. Ты не должна извиняться. Всё в порядке. Ладно, мне там посуду вытереть нужно и пересчитать хлеб, а то я где-то ошиблась. Молли накрутила светлый локон на палец, внимательно перечитав содержание записной книжки. Пошли взяла карандаш, немного погрызла его и задумчиво ушла вниз, оставив Аню одну. Тишина давила, изредка её нарушали завывания ветра и хруст снега за окном. Анет сжала в ладони рукав мягкого свитера и собралась уйти, как вдруг заметила рябь на зеркале. Вновь Тильда. Она держала в руках приглашение в пансион Тонкие пальцы скользили по аккуратным буквам, после чего девушка положила его на стол и, поправив платье, вышла из своей комнаты. Просторный особняк наполнился голосами первых гостей. Хозяйка приема причмокнула темно-бордовыми губами, после чего широко улыбнулась. «Мистер Уильтер, вы пришли! Я так рада! Вы один или с детьми и с супругой?» С супруга с дочерью в театре. А сыновья? У вас их двое, ведь верно? Заняты. Он задумчиво посмотрел на Тильду. Покажите дом. Кажется, у вас неплохой вкус в живописи. Ох, вы так внимательны. Мой покойный муж выбирал эти картины. За ними многие охотились, просили даже перепродать, но я оставлю это на худшие времена, которые, пожалуй, начнутся совсем скоро. «Вы представляете, нужно самому выбрать одежду в пансион. Мне казалось, девочки должны быть все одинаковы там». «Это не тюрьма, мисс Дестер. Форму им выдают. Но теплые вещи и другое необходимое всегда за вами». «Я, видимо, не так поняла письмо. Голова кругом. Хотя Изольда, та, которая Шестерс, очень завидовала Тильде. Ее дочь туда не принимают уже третий год». Редкая возможность, но так тяжело даётся. Важно, чтобы не пришлось краснеть за её подготовку. Вот, в правом углу, да-да, возле дорогого сервиза с серебром, стоит новый репетитор по речи. Это важно, по крайней мере, так сейчас принято. Дайте девушки отдохнуть. Это лучшее, что вы можете сделать перед переводом. Пройдут зимние каникулы, а там вновь нагрузка. Зачем так сильно переживать о том, что скажут другие? Она юна, ей нужно время побыть с собой, с другими. Ваша дочь не особо отдыхает. Столько общественной деятельности в приюте и ещё мужские занятия с машинами. Это её увлечение, это приносит удовольствие и делается не для чужих глаз. Вы ведь прекрасно понимаете, всё, что сейчас в моде, очень быстро сменится чем-то другим. Они приятные воспоминания о том, что ты не успела остануться. Ох, вы, пожалуй, не так зависимы от окружения, как я. У вас другой статус, вам не нужно его доказывать. Женевьева явно хмурилась. Ей не нравилось росло, в которое мистер Уилтер всё время переводил разговор. Поступки говорят о людях значительно больше, чем костюм только что выпущенный из ателье. Их будут помнить. Хотя, пожалуй, несуразные и неподходящий крой тоже. Люди любят обсуждать и делать выводы. Сделал кляксу, и она всегда останется на вашем листе, даже если вы вырвали полтетради. Её видели. Мистер Уилтер задумчиво остановился у детского портрета. Весёлый, жизнерадостный ребёнок крепко обнимал игрушечную собаку и смеялся. Я ведь просила её убрать. Ох, Моника вновь за своё. Женевьева начала оглядываться в поисках прислуги. Простите мне пора, приём в самом разгаре, стоит со многими поговорить, пока не начались танцы. Разумеется. Женевьева нахмурилась, хмыкнула, но решила, что этой реакции достаточно для выражения своей обиды. Вновь посмотрела на картину, побогровела от злости и отправилась в зал. В поиске кого-то, кто мог бы убрать безобразие с дорогих шёлковых обоев. Уилтер задумчиво осмотрелся. Его не интересовало то, что происходило в доме. Цель была в другом, и пока избавившись от хозяйки, он пытался высмотреть в толпе хрупкий силуэт Тильды. Доброго вечера, мисс Дестер. Он улыбнулся, подал ей руку, приглашая пройтись. Девушка немного сомневалась, Но взяла его под локоть, понимая, что Матю устроит ей выговор за отказ от разговора с владельцем птицефабрики, тем, кого она так долго пыталась заполучить на приёмы. Я поздравляю вас с зачислением в пансион. Спасибо, мистер Вилтер. Она улыбнулась, поправила волосы и чуть склонила голову, как учили, как требовали. Не стоит этого делать. Этикеты, навязанные правила разные понятия. В пансионе так нельзя. Там ценят тебя такую, какая ты есть. Его задача не вырастить красивую куклу, а сохранить и развить то настоящее, что внутри тебя. Он остановился возле окна и задумчиво посмотрел вдаль. Ты личность. Позволь себе жить. Там это возможно. Вы были там? Она удивлённо и растерянно посмотрела, чуть отошла. Я там преподаю экономику. Матушка будет рада этой новости. Не стоит ей говорить. Боюсь, её карточка влиятельных персон собрана, поэтому не стоит разнить её ещё одной возможностью засветиться. Мужчина убрал прядь волос с её лица. Тильда, ты очень юна. Ты чистый блокнот, который должен быть заполнен тобой, а не кем-то другим. Осталось совсем немного, всего лишь зимние каникулы. Тильда опустила взгляд. Понимала, о чём он говорит, понимала, что пансион единственное место, где у неё будет шанс стать собой. И не бойся говорить нет. Твоя мать. Он запнулся после этого слова. Не может опекать тебя всё время. Пусть отдохнёт. Не отталкивай её, не противься. Прояви заботу. Это поможет ослабить путы. Подайся. Немного терпения, и ты сможешь жить. Отец тоже так говорил. Она вздохнула. Было тяжело о нём вспоминать. Смеялся и старался сделать всё иначе, но чтобы она не поняла этого. В жизни не всегда стоит идти на пролом или отступать. Сильны те, кто признаёт свою слабость. А теперь ступай. Он тепло посмотрел, после чего широко улыбнулся мужчине, который подошёл к ним. Главная задача показать Тильде, что она не одна, что ей помогут, была выполнена. А теперь дела. Приёмы всегда были небольшими партнёрскими встречами. Всё только формально выглядело как праздник и приятное времяпрепровождение. Начала играть музыка, поплыл дым от сигар. Совсем скоро в бокалах будет плескаться вино. Гости разделятся на отдельные компании, совмещая полезное с приятным: отдых и общие дела. Сигаретный туман, казалось, скрыл происходящее от Аннет, и она собиралась отойти от зеркала, как увидела Тильду посреди густого яблоневого сада. Она явно была взрослее, чем на приёме. Светлые волосы выбились из простой причёски. Аккуратное тёмно-синее платье подчёркивало её тонкую талию. В одно из мгновений кто-то развязал её ленту, которой Тильда перевязала причёску. "Эй, hey, так нельзя! Всё можно, если это приносит удовольствие и не причиняет вреда другим". Дальше послышался смех. И всё исчезло. Пекарня вновь погрузилась в вечернюю тишину. Анет хотелось увидеть, всё ли будет в порядке, но, видимо, именно этот мимолётный фрагмент со счастливым смехом послужил ответом. История Тильды на нём завершилась. Пекарня направила её жизнь в другую колею.